Глава 271. Десятилетнее формирование души Первым человеком, которого убил Вана Лень, был его учитель Сунь Даджу. Его палец коснулся деревянной поверхности, во все стороны полетели опилки. Спустя короткое время на дереве уже был рисунок. Сунь Даджу за до своей смерти с безнадежным отчаянием на лице. Смотря на свою работу, на своего покойного учителя, ван Линь испытывал спокойствие и умиротворение. Если бы тогда Сунь Дайджу не захотел заполучить тыкву Ван Лине, его конец не был бы таким трагичным. Вторым Ван лень вырезал мужчину средних лет с кровожадным выражением лица и злобной усмешкой на губах. В тот момент у этого человека был в руках летающий меч, а потом он вдруг рассеялся в воздухе и исчез. Это был точь-в-точь точь тот, кого Ван Линь некогда убил, учитель человека по имени Джан Ху и ученик какого-то почтенного старика. В тот день он вознамерился убить Ван Лине, но в итоге сам оказался в ловушке и поплатился жизнью. Глядя на фигурку, Ван Линь отложил ее в сторону и взял еще один брусок. Следующим был молодой парень, это был Тен Ли. Ох, как же сильно он мечтал убить Ван Линя. Вспомнив об этом, Ван Линь почувствовал, как его сердце беспокойно дрогнуло, но он быстро взял себя в руки. В памяти всплыла одна сцена, связанная с Тен Ли. Спустя какое-то время кончик его пальца опять превратился в острый нож, и он ловкими движениями закончил портрет Тан Ли. Это был человек очень красивой наружности, но на его лице было какое-то дикое выражение. Он загнал правой рукой, глаза его мрачно поблескивали, а на губах застыла решительная самодовольная улыбка. С этой улыбкой на лице он и замер. В ловких руках в Анлине одна за другой появлялись статуэтки, и каждую законченную работу он откладывал в сторону. Со временем гора вырезанных фигурок на полу все увеличивалась. Постепенно давно забытые души умерших появлялись в дереве, Если бы в это время мем-магазина проходил культиватор, то он бы отчетливо увидел, что на крыше магазина Ван Линя кроме снега лежит еще целый пласт льда. Ван Линь не замечал этого. Он был полностью погружен в воспоминания. Он вспоминал каждого убитого, которого мог, и вырезал его из дерева. Постепенно Ван Линь забыл о работе и углубился в воспоминания. Он смотрел на эти 400 прошедших лет со стороны, как будто посторонний. С юношеских лет до вступления в секту Хань В секте Хэн Юи у него было еще недостаточно способностей, он медленно совершенствовался, в конце концов появился Сытунань, и он был изгнан из секты Хэн Юи. После изгнания он стал совершенствоваться в одиночку, он встретил Джан Ху, убил его учителя, направился в родной город Тенли, и там неожиданно встретился с Тенли. Потом он расстался с Джан Ху, и до сих пор неизвестно, жив ли он или уже мертв. Потом была смерть Тенли, и с этого начался его долинный путь раздоров. Жизнь его перевернулась ног на голову, после смерти тен ли тен был вне себя от горя, в сердце его затаились гнев и обида, которые и погубили Ван-Лине. С помощью Сы-Ту-Нани бежал и вступил в заграничный фронт. Потом было 400 лет убийств, и все ради того, чтобы повысить уровень культивации, для того, чтобы отомстить. Любой ценой, любыми средствами он повышал свой уровень и превратился в беспощадного, жестокого, хладнокровного человека. Сожжённые провинции, отравленные моря, земля древнего бога. все это мелькало в мыслях в Анлине. Тогда, кроме тонали и его семьи, он погубил много душ. Это было невозможно забыть. На земле древнего бога в Анлине испытал перерождение души и тела, но это было очень опасно. Одна малейшая неосторожность, и его бы сейчас не было на свете. Потом в провинции Чун встретил Лиму Ван. После того, как он достиг уровня зарождающейся души, Он планировал наконец отомстить за эти 400 лет. В провинции Джоу ван Линь убил каждого из рода Тан, так завершилась их многолетняя вражда. Руки ван Линь не останавливались ни на секунду, вслед за его воспоминаниями вырисовывались картинки, и его палец двигался все быстрее и быстрее, так что его не было видно. Картины в голове ван Линь тоже мелькали все быстрее и быстрее и напоминали обо всех страданиях его души. Со временем воспоминания закончились. За эти 400 лет изменений Ван Линь познал смысл смерти, а за 30 лет превращения в обычного человека он уяснил значение жизни. Перед тем, как понять законы домена жизни и смерти, Ван Линь потерпел свой последний провал, который оставил в его душе очень яркие впечатления и значил для него очень многое. Тогда он как будто мигом прозрел, но прозреть не значит понять. Сегодняшний Ван Линь уже достиг того уровня, когда он мог контролировать свои поступки и свою культивацию. Среди культиваторов есть одна пословица, уходящая корнями в далекое прошлое. «Видишь гору — значит, это гора. Видишь воду — значит, это вода». Примечание чтеца. Объяснение этой фразы очень длинное, а оно будет после завершения главы. Также Иван и Ван Линь. В момент, когда Ван Линь открыл глаза, в его ловке было несметное количество статуэток, глаза Ван Линьи светились светились каким-то новым блеском, похожим на тот, что было много лет назад в землях древнего бога. Он медленно посмотрел на свои работы и неторопливо поднял руки. В этот момент все вырезанные фигурки задрожали, и одна за другой очутились в его руках. Фигурок в руках Ванолини становилось все больше и больше. Вдруг появилась черная воронка, и фигурки стали падать в черноту. Когда последняя фигурка исчезла в воронке, Ванолин блеснул глазами и взмахнул обеими руками. От этого взмаха воронка поменяла форму, она стала квадратной, постепенно от воронки не осталось и следа, А вместо нее перед Ванолинем образовался черный квадратный отпечаток. Он был размером с ладонь, и на нем был выгравирован портрет человека, но у него не было четкой внешности, только смутный силуэт. В этом черном отпечатке были запечатлены сразу все, кого Ванолин убил за 400 лет. Ванолин нажал на отпечаток правой рукой, глубоко вздохнул, и отпечаток исчез в глубине его души. Ванолин замолчал, он горько оглядел свой магазин, где прожил больше 30 лет, Я взмахнул правой рукой, и все фигурки, вырезанные из дерева, исчезли из магазина. Затем он открыл двери магазина и пошел в темную ночь, подгоняемый ветром и снегом. Когда Ван Лень вышел на улочку, снег усилился. Когда Ван Лень только вышел из магазина, он был стариком на склоне лет, но по мере его шагов его движения становились все энергичнее, морщины на его лице разглаживались. В момент, когда он дошел до перекрестка, он из обычного старика превратился в культиватора. Хотя он еще не достиг стадии формирования души, но был уже намного ближе к этому, чем раньше. Он усвоил смысл жизни и смерти, прочувствовал небесное Дао, в его сердце разливалось приятное, невиданное доселе чувство. Казалось, что какая-то потусторонняя непостижимая сила тянула его к себе. Это ощущение свидетельствовало о скором переходе к формированию души. Ван Линю больше не нужно постигать законы Дао, не нужно выяснять истинный смысл вещей. Ему нужно лишь найти уединённое место и привести там 10 лет в одиночестве, и тогда он достигнет стадии формирования души. Ван Линь стоял на перекраске и смотрел на пустынную улицу, на которой прожил 30 лет, где каждая травинка и каждое деревце были так хорошо ему знакомы. Долго смотря на улочку и пытаясь навсегда запечатлеть в памяти каждую деталь, Ван Линь тяжело вздыхал. В конце концов он развернулся еще в сумерках. В городе в южной части Альянса Четырёх Сект было много людей. Много простых, еле спасающихся от холода домов, которые вмещали по несколько семей. Все эти люди были согнаны сюда чистить снег, Даню был среди них. Вместе с ним в одном доме жило еще 30 человек, маленькие комнатушки были набиты битком, Даню лежал на общей кровати, смотря в потолок стеклянными глазами. Он скучал по жене, скучал по сыну, но больше всего скучал по Ван -Линю. Вся его прошлая жизнь исчезла без следа под этим нескончаемым слоем снега, До снегов он жил в теплее достатки, у него была своя лавка и даже несколько наемных рабочих, сын учился всех тебе смертных, был ее почетным членом. С женой была крепкая любовь, не жизнь, а сказка. Он планировал ухаживать за дядюшкой Иваном, когда тут совсем состарится он очень уважал и любил Дидювана, особенно после смерти родителей, но пришли снега и все изменилось. Он не знал, как там сейчас его жена, знал только, что здоровье ее было неважным. Выжила ли она в эти страшные морозы? Примечание переводчика. «Видишь гору, значит, это гора. Видишь воду, значит, это вода». Это три уровня жизни, предложенные буддистской школой, и три процесса, через которые буддисты обязательно проходят. Первый уровень. «Видишь гору, значит, это гора. Видишь воду, значит, это вода». Когда человек только приходит в этот мир, его сердце чисто и непорочно. Он впервые познает мир, И ему любопытно все новое, с чем он сталкивается. Он верит, то, что он видит своими глазами, это то, что он видит. Если люди скажут ему, что то, что находится перед ним, называется горой, он познает гору. Если люди скажут, что то, что течет вдалеке, называется водой, он познает воду. У него нет причин сомневаться. Начало жизни похож на лист белой бумаги, на котором горы — это горы, а вода — это вода. Второй уровень — видишь гору, это не гора. Видишь воду — это не вода. По мере того, как человек становится старше, он сталкивается со множеством вещей в этом мире. Столкнувшись с бесчисленными трудностями и неудачами, он обнаруживает, что мир становится все более и более сложным. Часто черные и белые меняются местами, правильные и неправильные смешиваются, мир безрассуден, и проявлять рациональность становится все сложней. Хорошие люди не получают награды, а плохие наказания. То, что он видит, не обязательно является правдой. Постепенно он начинает понимать глубинный смысл жизни. Вступая в эту стадию, человек воодушевлен, неудовлетворен, скептичен, бдителен и сложен. Теперь, глядя на гору, он вздыхает и, смотря на воду, тоже вздыхает. Горы больше не чистые горы, а вода больше не чистая вода. Если человек останет на этом этапе, он будет страдать в этой жизни. Он будет смотреть на высокую гору с горы будет продолжать карабкаться, соревнуясь за силу, сравнивать себя с другими людьми. заботиться об их мнении, ломать голову над дальнейшими планами, он больше не сможет довольствоваться прекрасными днями. Третий уровень. «Видишь гору» — это гора. «Видишь воду» — это вода. Это своего рода постижение мира и возвращение к основам. Вы испытали невинность периода детства, подозрительность периода зрелости, вы были в этом мире большую часть своей жизни, вы видели самых разных людей, все виды вещей. Вы больше не сомневаетесь во всем, что вы видите, потому что вы видели весь мир. В это время вы должны сконцентрироваться на том, что вы должны делать, не беспокоясь о внешнем мире и других, а столкнувшись с мирскими делами, улыбаться и игнорировать их. Люди, которые смотрят на гору и видят гору, и видят воду, глядя на воду, всегда могли сохранить спокойствие, и непринужденность и не искали славы и выгоды. Они не забывают, чем занимаются, потому что счастливы, они не страдают из-за печали, И не теряют время из-за разочарования. Каждый идет своей дорогой, сбирается на свои горы, настраивает свои мелодии, поет свои песни, и каждый играет свою собственную жизнь. Жизнь подобна холмистой горе со своими вершинами и долинами, будь то глубокий каньон или восхождение на вершину бесконечного пейзажа. Я в мире с самим собой и никогда не откажусь от своей тоски по красоте и счастью. Однажды мы так тосковали по красоте жизни. И, наконец, обнаружили, что самый красивый пейзаж в жизни – это спокойствие и умиротворение наших сердец. Когда-то мы с нетерпением ждали признания внешнего мира и, наконец, осознали, что мир – наш собственный, и мы – хозяева судьбы.